а в пустыне не в бозе совершается, а как прежние пустыни обозе строили, преподобные отцы прежние. Селялись в пустынях, утаяся миру, не тщеславием, а великие труды полагали руками своими, и прочее. Хотя в укоризнах Ивана IV, неоднократно обращавшихся к монашеству, слышится обычный преувеличенный припев, что прежде всего было лучше, однако на сей раз, предпочтение старине оправдывается и самым историческим сравнением двух эпох. Если со второй половины 15 века до конца XVI число вновь основанных в северо-восточной Руси монастырей является гораздо большим, зато по общественному положению и по своей славе мы почти не находим таких, которые могли бы равняться строиться сергиевым Кирилло-Белозерским, Соловецким и некоторыми другими, возникшими в татарскую эпоху. Только одна обитель, по своему значению, приблизилась к названным сейчас средоточием русского иночества. То был монастырь Иосифов-Волоколамский, а рядом с ним некоторой известностью в свое время пользовался Даниил Переиславский, Переславля залесского Оба их основателя, Иосиф Волоцкий и Даниил Переиславский, были постриженники Пафнутиево-Боровского монастыря. Сей последний сиял славой своего основателя и подвижника Пафнутия. Но его устроение, подобно Соловецкой обители, относится к концу предыдущей, то есть татарской эпохи. Оба они пользовались особым покровительством и почитанием великого князя Василия Ивановича. Так Даниила Переславского он призывал в восприемники своих сыновей Иоанна и Юрия. Иосиф Волоцкий и его ученики, как известно, особенно выдвинулись своей борьбой с ересью жидовствующих и своей защитой монастырского земледелия. Из Иосифа у монастыря вышли потом и такие видные иерархи XVI века, как московский митрополит Даниил, казанский архиепископ Гурий, коломенский епископ Васиан Топорков, Тверской Акакий, Рязанский Леонид и некоторые другие. Из монастырей, основанных в эту эпоху, заслуживают упоминания в самой Москве и ее окрестностях Новоспасский, куда Иван III перевел придворный Спасский монастырь, Николаевский на Угреши, Новодевичий, на созданный Василием Ивановичем в память взятия Смоленска, в Тверском краю Троицкий-Колязинский, основанный преподобным Макарием близ города Кашина на земле знатного человека Ивана Коляги, который сам постригся в этом монастыре и сообщил ему свое имя. Троицкий Селижаров при слиянии Селижаровки с Волгой, в Смоленском свято-троицкий Болнинский, основанный близ Дорогобужа преподобным Герасимом при великом князе Василии Ивановиче. Под Казанью, в память павших под ней русских воинов, основан Иваном IV Успенский-Зелантов. В Новгородско-Псковской земле Троицкий Александр-Свирский, основанный преподобным Александром близ реки Свири в княжении Василия III. Тихвинский-Успенский, устроенный по велению Ивана IV, на месте явления Тихвинской иконы Богоматери. Сырков на реке Виряжи, сооруженный богатым новгородцем Сырковым в честь сретения иконы Владимирской Богородицы. Сково-Печорский, как мы видели, новоустроенный известным московским диаком Миссюрием Мунехиным. В Двинской области Антоний Евсийский, основанный преподобным Антонием, который был родом из местных крестьян. В Белозерском краю явилась Нилова пустынь, устроенная на реке Сори Нилом Майковым, известным противником монастырского землевладения и проповедником скидского жития. А в Вологодском – Корнилиев-Комельский, основанный также в конце XV или в начале XVI века ростовским уроженцем Корнилием Крюковым. Оба подвижника Нилсорский и Корнилий Комельский вышли из знаменитого Кирилла Белозерского монастыря, который с этой стороны служил рассадником иночества. В Пермском краю, при впадении речки Пыскорки в Каму, усердием фамилий Строгановых, был сооружен Преображенский Пыскорский монастырь, а в Вятском — Трифонов-Успенский. На построение последнего жители Вятки просили разрешения у царя Ивана IV на том основании, что если кто в старости или болезни пожелает постричься, то негде, так как у них совсем не было монастырей.